Мозоли и костные мозоли. Когда я был в Египте в 1980 году, каирский терапевт Бенджамин Мамоут рассказал мне о способе уничтожения мозолей и костных наростов на стопах. Нужно нарезать зубчик чеснока тоненькими пластинками. При помощи пластыря или изоляционной ленты закрепить их на мозоли и оставить на ночь. Повторить процедуру несколько раз до исчезновения мозоли, а затем сделать припарку или смазать кожу глиняной пастой, особенно если на месте мозоли появилось раздражение. Если у вас есть бородавки или маленькие кисты, то лучше натереть больное место половинкой зубчика чеснока, Но в обоих случаях важно, чтобы лечение завершилось припаркой из глины.